Глава третья. Я открыла глаза и тупо уставилась в потолок. Нет, я прекрасно помнила все испытания, которые нам устроил Родерик, но воспоминания резко обрывались на том моменте, когда я каким-то чудом погасила его заклинание. Неужели я упала в обморок? Такое чувство, будто я просто закрыла глаза и открыла их уже сейчас. кстати А где я? На больничную палату не похоже, вряд ли в них имеются такие высокие своды. «Очнулась!» — радостно взвизгнула над духом София. «Живая!» — и припала мне на грудь с приглушенными рыданиями. «Ох, да мы все в том же анатомическом зале!» и Я лежу на... Фу! Меня аж подкинуло на месте от осознания, что я лежу на прозекторском столе. Да он прекрасно вымытый продезинфицирован, но все равно как то не по себе от осознания, что лишь на прошлой неделе на нем разделывали какого то почившего профессора, завещавшего свое тело во благо науки ну вот я же говорил что всё с вашей подругой будет хорошо, а вот от этого голоса меня подкинуло во второй раз, но теперь не от отвращения а от возмущения потому что принадлежит он Родерику Робертсу. — Негодяй! Да его в тюрьму печь надо! Он же чуть не угробил всех нас! — Вы! — прошипела я, задыхаясь от негодования. — Вы! И привстала грозно, вперев в некроманта указательный палец. — Спокойнее, Арлен! — проговорил тот, улыбаясь. — Все хорошо, что хорошо заканчивается. У тебя был обычный обморок. Я просканировал твою ауру и не вижу никаких проблем. Ты совершенно здорова». «Да вы нас сжечь живьем пытались!» В полный голос воскликнула я, пропустив мимо ушей его слова о моем здоровье. «Не пытался?» Родерик насмешливо покачал головой. «Я контролировал ситуацию». «Контролировали ситуацию?» У меня аж горло перехватило от возмущения. Я оглянулась на своих товарищей по несчастью, которые стояли рядышком и согласно хмурились. Господин Робертс утверждает, что якобы использовал чары иллюзии при создании финального заклятия. Проговорил Даррен с таким кислым выражением лица, что было ясно. Он совершенно не верит этому. «Не может быть!» Я недоверчиво покачала головой. Я чувствовала жар, который исходил от огня. «Никакие чары иллюзии не способны на подобное!» арлин при всем моем уважении, но ты не специалист в этой магии», мягко напомнил мне Родерик. «Более того, никто из вас в ней не специалист, потому вы не можете утверждать, что заклятие было настоящим». «А почему бы нам не отправиться к ректору?» воинственно предложила София. «Пусть он и разбирается, были ли чары настоящими или нет». «Отправляйтесь», — сухо согласился с ней Родерик. «Уверен, что господин Войс полностью поддержит мои методы работы, потому что в итоге я убедился в том, что мои предположения о природе Дара Арлен оказались верны». «Какие еще предположения?» — невольно заинтересовалась я и опустила ноги на пол. «И в самом деле хватит уже лежать на этом жутком столе, как бы мне после этого кошмары сниться не стали». «Арлен, меня крайне заинтересовал твой феномен», – спокойно начал родрик протянув мне руку. Я с сомнением покосилась на нее, но все-таки приняла, и некромант помог мне спрыгнуть с высокого стола, после чего продолжил. «Честное слово, я впервые встретил студентку, которая во время учебного года демонстрировала такую...» «Эм... -э тупость», – подсказал ему Даррен. «Неспособность к обучению», – мягко завершил фразу Родерик а потом в экстренной ситуации внезапно оказалась способной к магии высшего порядка. Вчера вечером после встречи с вашей компанией я отправился к госпоже Ингрид, поскольку именно она возглавляла приемную комиссию, которой ты сдавала вступительные экзамены, и расспросил ее о том, как проходило сие действие. Как и следовало ожидать, Ингрид, в свою очередь, крайне нелестно высказалась, Об Арлен, как о студентке, посетовала на свое мягкосердечие, из-за которого она все-таки поставила ей тройку на недавнем экзамене, а потом рассказала, что на вступительном испытании она была одной из лучших. «Да неужели?» – изумилась София. «Арлен была лучшей при поступлении, в жизни не поверю». По словам госпожи Ингрид, Арлен моментально и безошибочно выполнила все тесты. Произнес Родерик чем произвела на комиссию просто-таки неизгладимое впечатление. Сама Ингрид решила, что видит перед собой настоящий уникум, девушку, которая в будущем станет великой целительницей. «Правда?» Я робко улыбнулась, не смея поверить хвалебным словам некроманта. «Ну а потом начались занятия», — проговорил Родерик. «Все увидели совсем другую Арлен. Исполнительную, ответственную, но тупую». Опять вставил за него Даррен, и я украдкой погрозила ему кулаком. Но полный ноль в магии, вновь не так сурово завершил Родерик. Естественно, я не мог задуматься о причинах столь разительной перемены. Магический дар он или есть, или его нет, он не может исчезать бесследно и также внезапно появляться. Но не в случае с Арлен. По всему получается, что как раз ее дар проявляется лишь в критических ситуациях когда она сильно пугается. Вот я и решил проверить, так ли это. Потому и устроил данное представление. Лукаво усмехнулся и завершил. «Надеюсь, вы на меня не в обиде?» «Еще в какой обиде?» сварливо заявила София. «В таком случае пугали бы одну Арлен себе на здоровье. Нам-то за что досталось?» Ну, Родерик неопределенно пожал плечами. «Если честно, если бы не вчерашняя встреча в трактире, то вам бы не пришлось пережить этих неприятных мгновений. Однако я подумал, что будет полезно проучить кое-кого за слишком длинный язык. И выразительно посмотрел на дарана: «А я что?» – мгновенно окрысился тот. «По-моему, я сказал Магде чистую правду, даже приуменьшил ее немного. С головой у вас точно немного тогось». И замялся, когда карие глаза некроманта вспыхнули недовольным огнем. «Вот именно об этом я и говорю, Даррен», – прошелестел родрик «Надеюсь, отныне ты будешь более осторожен в высказываниях». Высокий парень неопределенно хмыкнул, но спор продолжать поостерегся. «Так это мы можем идти», – подал голос Бернард, который нерешительно мялся поодаль. «Господин Робертс, вы убедились, что дар у Арлен действительно имеется. Теперь знаете, как его разбудить. Полагаю, мы вам больше не нужны». «Что, так просто бросите подругу в беде?» Ядовито поинтересовался родрик кинув на Бернарда осуждающий взгляд. «Дак это...» Бернард пожал плечами, пошевелил бровями и внезапно выдал. «Где принцесса порылась, там дракону делать нечего. Я быстро-быстро захлопала ресницами, силясь осмыслить очередную мудрость от Бернарда. И чтобы это значило, хотелось бы знать, при тут вообще драконы и принцессы?» «Поясни, пожалуйста, свою мысль!» После короткой озадаченной паузы попросил родрик «А что тут непонятного?» Бернард как-то совсем по-женски всплеснул своими лапищами. «Вы принцесса, мы драконы!» После его пояснения в зале повисла мертвая тишина. Бернард смущенно переминался с ноги на ногу под перекрёстием наших взглядов. «Ну, спасибо тебе, Бернард!» Первым очнулся от ступора родрик «Это...» — Это очень неожиданное признание. Я и не думал, что ты так ко мне относишься. — Нет, вы неправильно поняли. Бернард отчаянно замотал головой, уловив в голосе некроманта обиженные нотки. — Понимаете, эм, как бы так объяснить? Вы профессионал в своем деле, как и драконы, профессионалы в деле поиска золота и драгоценностей. Ну, а принцессы как раз любят все эти побрякушки. «А девушки, они такие, не успокоятся, пока все себе не заберут». Поэтому и замолчал, окончательно запутавшись в словах. «Бернард просто хотел сказать, что вы уже разобрались в природе дара Арлин. Пришла ему на помощь София. Следовательно, наше участие в этом деле завершено. По всей видимости, мы вам нужны были для массовки, так сказать, придать достоверности ситуации, нагнать побольше паники на Арлин. «Но теперь в этом больше нет нужды». «Почему это нет нужды?» Родерик высоко вскинул брови. «София, смею напомнить, что на кладбище арлин была в вашей же компании. Как и теперь, стало быть, не исключено, что ее дар каким-то образом завязан на необходимости спасать окружающих». «Да, но вступительный экзамен она сдавала одна», — препротивно взвизгнула София. «Я тогда с ней даже не знакома была» мыкнула и уже тише добавила лучше бы и не знакомилась а то так и заикой остаться недолго я немедленно обиделась до глубины души глаза защипала от непрошенных слез как будто я виновата во всем этом между прочим все наши беды начались с бернарда если бы он не вздумал напугать меня до полусмерти на кладбище то я бы не призвала родка следовательно и всего остального не случилось бы хотя с другой стороны Если бы Бернард не испугал меня, то в понедельник я бы завалила пересдачу по начертательной магии, а, следовательно, меня бы с треском вышвырнули из академии». Родерик посмотрел на меня, и я торопливо опустила голову, не желая, чтобы он заметил, как меня задели слова подруги. «Ну вот что, молодые люди!» После недолгой паузы проговорил Родерик. «Давайте так. Завтра мы встретимся вновь. «Ну почему?» – в едином возгласе слились сразу три голоса. Одна я промолчала, пристально разглядывая носки своих ботинок. «Почему?» – дальше продолжил один Даррен. «Зачем мы-то вам нужны? Вы ведь все уже выяснили. Позвольте мне решать, что я выяснил, а что нет!» – резко осадил его Родерик. Удивительно, некромант при этом даже не повысил голоса. Но почему-то Даррен Переменился в лице и машинально попятился. Так что жду вас завтра в семь утра. Завершил с милой улыбкой Родерик, кашлянул и добавил. И не опаздывайте на этот раз, пожалуйста. Что, опять в спортивной одеваться? Хмуро спросила София. Нет, неожиданно ответил Родерик. Завтра обойдемся без физических нагрузок. После чего кивнул нам всем, прощаясь. Развернулся и неторопливо вышел, из анатомического зала. «Ну что, к Магде?» — спросил Бернард, едва только за некромантом захлопнулась дверь. «Ага», — мрачно подтвердила София, и наша четверка понура потянулась к выходу.